158. Вопрос в чём дело? Дело в том, что астральное вещество и её сущности, заражённые соприкосновением с тмою, неведомо для неё продолжает созвучать новоздействить мы. Многого удалось достигнуть и от многого освободиться, но они изменили метод. И вместо прямых внушений На совершении нежелательных поступков просто тушат огни, посылая волны тьмы, отсуды отемнения. Пользуясь отемнением сознания, внедряют в него семена, которые дадут всходы в будущем, всходы, сводящие на нет проделанную работу. Старание, жертвы, борозцы идут от мозга, но не от сердца, и поэтому неэффективны. Мрачная тень прошлого будет стоять между, пока не исчерпает она своих энергий. Слишком сильны были и яры объятиями